но Ветта Петровна взяла его за рукав. «Подожди. Не узнаешь, что ли?» «А вынужден был остановиться, Сизов. Да-да, узнаю. Извини, у меня в десять худсовет по Ленин в Париже». «Ничего, Ленин подождет». Сухо сказала Ветта Петровна, ты что, уже не будешь делать кино по Сережиной книге?» Я звонила режиссеру, он сказал, что картина остановлена. — Ну, отложили, отложили пока, на время отложили. Криво усмехнулась Вета Петровна. — Ах ты, Коля Николай. мы тебя из вшивых колхозников в люди вывели, а ты... — Извини, ну, извини, я, я должен идти, — сухо сказал Сизов и сделал движение, чтобы пройти мимо. Но Вета Петровна вдруг всхлипнула,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 от меня ничего не зависит. Я получил указание. Извини, я спешу с досадой, сказал Сизов, и буквально оторвал ее руку от рукава своего костюма, прошел в директорский кинозал. Там сразу же погас свет, и из аппаратной донесли первые звуки фильма Музыка интернационала. Рукавом Каракулевого пальто.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 стоял на стремянке и срывал со стены эскизы декораций несостоявшегося фильма и красочные афиши фильмов, снятых по предыдущим книгам Негуна «Фронт без фронта» и «Война за линией фронта». С этих афиш Навету Петровну смотрели лица самых популярных советских актеров Вячеслава Тихонова и Светланы Суховей. И юное круглое лицо артистки Суховей, одетой в чекистскую форму, отдаленно напоминало лицо самой Зетты Петровны Мигун. 10 часов 00 минут. В оперативно-полиграфическом цехе Мура импортные фотомножительные машины штамповали в и портреты, созданные по описаниям Кати Ужович, Юрия Аветикова и Александра Авдеенко. Если верить Кате, то 19 января вечером из дома 36А